Умение убеждать. Определение. Способность влиять на окружающих посредством споров, просьб, советов или возражений. Категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, умение настаивать, умение уговаривать, красноречие, влиятельность. Возможные причины – природная харизма, страстная увлеченность конкретным объектом, уверенность в себе, желание просвещать или обучать окружающих. Персонаж способен оказывать влияние на людей. Персонаж умеет писать, говорить или в целом преподносить информацию наиболее выигрышно. Связанное поведение. Обаяние. Персонаж вызывает доверие у окружающих. Персонаж инстинктивно знает, что нужно сказать. Пристальное внимание к окружающим. Харизматичный оратор. Персонаж внимательно слушает. Персонаж хорошо считывает людей. Персонаж тщательно подбирает подход к аудитории. Уверенность в себе. Репутация человека, знающего свое дело. Страстная увлеченность. Персонаж демонстрирует уязвимость, чтобы вызвать эмпатию. Персонаж убеждает окружающих, добиваясь результатов, делает то, что заявлял. Персонаж знает, какие вопросы волнуют людей, и держит ответы на готове. Исключительная преданность своему делу. Дипломатичность. Персонаж сосредоточен на конечном результате. Персонаж выстраивает отношения с людьми, ищет точки соприкосновения. Персонаж придерживается своих убеждений. Персонаж говорит одно и то же по-разному. С разными людьми персонаж использует разные способы убеждения. Персонаж говорит и действует убедительно и уверенно. Персонаж озвучивает свое мнение как факт. Персонаж сохраняет невозмутимость перед лицом сопротивления. Персонаж проявляет эмпатию к окружающим. С помощью юмора персонаж обезоруживает людей и помогает им чувствовать себя непринужденно. Персонаж предвидит возражения и предлагает решение чтобы их устранить. Персонаж рассматривает противодействие как возможность склонить кого-то на свою сторону. Персонаж умело дискутирует. Персонаж говорит о своих слабостях так, чтобы они выглядели как сильные стороны. Персонаж учится искусству убеждения. Персонаж благодарит людей за то, что они слушают и принимают участие в обсуждении. Персонаж проявляет уважение к окружающим. Персонаж серьезно относится к каждому опасению. Персонаж обещает понаблюдать или изучить области, на которые не обратил должного внимания. Персонаж поощряет людей мыслить широко. Персонаж подтверждает авторитет знаниями, а не строчками из резюме. Связанные мысли. Как мне склонить этого парня на свою сторону? Какой подход лучше всего сработает в этой группе? В этом вопросе я прав. Осталось убедить всех остальных. Если я подчеркну плюсы, они забудут о минусах. Связанные эмоции. Уверенность в себе, решимость, приподнятость. Положительные аспекты. Персонажи, умеющие убеждать, наделены страстной увлеченностью, Их рвение и преданность наряду с красноречием склоняют людей перейти на их сторону. Это харизматичные, обаятельные и притягивающие к себе внимание персонажи. Нередко успех приходит к ним благодаря умению считывать окружающих и работать с разными группами. Эта черта позволяет им добиваться перемен в своем окружении и в мире в целом. Отрицательные аспекты. Персонажи, умеющие убеждать, обаятельны. Они с легкостью считывают людей и иногда с той же легкостью становятся манипуляторами. Говорят окружающим то, что те хотят услышать, и притворяются обеспокоенными, пытаясь завоевать расположение. Из-за увлеченности и веры в правильность своих поступков они могут испытывать раздражение или злость, когда люди не разделяют их образ мышления. Пример из истории. Про Уинстона Черчилля сказано много, но большинство людей согласятся, что слово «убедительный» ему очень подходит. Студентом он учился риторике и искусству публичных выступлений. Его речи, мотивирующие, вдохновляющие, тщательно подготовленные орудия убеждения, покоряли равнодушный парламент и призывали людей никогда не оставлять надежду, даже в момент поражения. До сих пор его считают мастером убедительных выступлений, а его приемы изучают те, кто хочет мотивировать и вдохновлять окружающих. Дополнительные примеры из литературы и кино – Шерлок Холмс, Харви Дент, «Темный рыцарь», доктор Кинг Шульц, «Джанго освобожденный». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту – непочтительность, отсутствие толерантности, конфликтность, претенциозность, подлость, упрямство. Робость. Сложности для персонажа, умеющего убеждать. Необходимость убеждать окружающих в том, что идет вразрез с нравственными принципами персонажа. Персонаж стоит перед выбором, использовать аморальные способы убеждения или нет. Столкновение с явно враждебной аудиторией. Нежелание пользоваться умением убеждать, персонаж может влиять на людей, но не хочет брать на себя роль лидера.